Не боятся только жители загородного шоссе. страх, тревога, паника, фобии это все виды ожидания чего-то плохого, предвкушение негативных событий, представление и переживания неприятностей. Если вы хотите избавиться от этих чувств раз и навсегда, вы смело можете удалять эту книгу, она вам не пригодится потому что людей, которые не боятся, не беспокоятся и не тревожатся, просто не бывает. Точнее, они бывают, но это люди с ярко выраженным психическим расстройством. Как говорил мой преподаватель психологии, «все бесстрашные находятся на загородном шоссе», имея в виду психиатрическую лечебницу, которая располагалась за чертой города. Любой здоровый человек испытывает негативные чувства. Более того, чем выше у человека интеллект, Чем более человек здоров эмоционально, чем более он развит, тем выше уровень его тревожности. Тревога – базовая эмоция. А базовая эмоция присутствует не только у младенца. Почему у младенца? Потому что понятие «базовая эмоция» подходит для человека, который только что родился. Более сложные чувства, такие как зависть, стыд, чувство вины, формируются в социуме. Базовые эмоции испытывают даже дети Маугли, выросшие в непроходимых джунглях, и они такие же, как у детей в мегаполисе. Младенец, когда рождается, переживает страх. Он может закричать от ужаса или отвращения. Если ему что-то не то попадает в рот, он морщится и выплевывает. Ему с первого момента появления на свет знакомы чувства гнева, злости, радости и чувства страха. Но базовая эмоция называется не только потому, что новорождённый способен её испытывать. Страх у людей, как у биологического вида, появился задолго до рождения конкретного ребёнка. Это эволюционное наследие, которое досталось нам в дар для выживания. Тревога — это плата за развитый ум, за ту самую фантазию в темноте. Именно этим люди отличаются от животных умением не просто замечать и анализировать ситуацию, не просто реагировать на случившееся. Человек в какой-то момент стал способен к творческому мышлению, а значит, он мог представлять себе разные ситуации, фантазировать, моделировать их в уме. Задача любого живого на Земле состоит в том, чтобы выжить и дать потомство, чтобы сохранить себя как вид. Так вот, с точки зрения выживания, мечта о прекрасной девушке, которая вас полюбит, или о принце, который вас спасет, бесполезна. Чтобы выжить, совсем не нужны хорошие фантазии. Это, конечно, приятное развлечение, но не более. Для выживания нужно было уметь представлять опасность. Представить, предположить ее внезапное появление и защититься. Именно для этого использовались нашими предками творческие способности. И именно тот, кто точнее всего мог представить опасность, мог предположить её даже тогда, когда ещё и намёка на неё не было, именно он и выживал. Именно эти люди и дали потомство. А значит, мы с вами потомки самых тревожных людей. Зачем я вам это рассказываю? Для того, чтобы вы знали, что страх и тревога Это базовая эмоция. Бояться — нормально, переживать — нормально. Мысли и фантазии, которые лезут вам в голову, от которых сжимается сердце, нормальные. Мы еще не раз к этому вернемся. Это не стыдно, это не страшно, это не зазорно, это не означает слабость, истеричность, это не делает вас плохим человеком. Для человека тревожиться — нормально. А зачем избавляться от нормы? Вам же не мешают ваши руки и ноги, и мысли нет отделаться от них, или от осязания и обоняния, или лишить себя зрения просто потому, что вам не хочется видеть какие-то вещи. Точно так же человек не может избавиться от тревоги, оставаясь при этом здоровым. Но он может со своей тревогой подружиться, может сделать так, чтобы она не мешала ему жить и получать удовольствие от жизни. И вы можете позволить себе научиться обращаться со своей тревогой так, чтобы она не останавливала вас в желании пойти на свидание, не мешала выступать со сцены и не заставляла по 10 раз перепроверять телефон мужа и портить отношения с детьми, переживая за них. Избавиться от тревоги нельзя. А вот подружиться с ней, вернуть ее на место, задуманное природой, место помощника, который бережет и охраняет, можно. И в этом моя книга «Способна помочь». Способна помочь найти мир в душе, подружиться со своим страхом, тревогой и сделать свои панические атаки и переживания соратниками, а не врагами. Тут очень важно сообщить о том, что тревога бывает очень разная. И тревожное состояние может быть проявлено в разной степени, как и любая другая болезнь или травма. Иногда со своей тревогой вы можете подружиться и справиться самостоятельно. Так же, как если вы порезали палец или руку, рану можно самому заклеить пластырем, и она быстро заживет. И никакой врач вам для этого не нужен. Но вот если у вас аппендицит, то не стоит экспериментировать. Тут нужна операция, проведенная квалифицированным хирургом, который вам его вырежет, не дожидаясь перитонита. И, скорее всего, большая часть ваших тревожных состояний, страхов и сомнений пройдет, пока вы будете слушать эту книгу. С оставшейся частью вы сможете справиться благодаря упражнениям, практикам и медитациям. Но есть та степень ярко выраженного тревожного расстройства, при которой вам может понадобиться помощь специалиста. Не требуйте от себя слишком многого. Не пытайтесь вырезать аппендицит в домашних условиях, Просто если в какой-то момент почувствуете, что вы уперлись в стену, не можете двигаться самостоятельно, смело обращайтесь к психологу или психотерапевту.